Глава третья. Моя глупость не знает границ. Бэль положила голову мне на плечо и обняла за талию. «Почему так несправедливо устроен мир?» — спросила она, глядя на ухоженный цветник, раскинувшийся внизу. В ответ я только вздохнула. Когда служанки накрыли стол на веранде и удалились, мы вернулись к прерванному разговору. «Нет, на самом деле. В чем мы провинились?» Не успокаивалась подруга. «Я люблю и не могу выйти замуж из-за старой вражды. Желаю я того или нет, мне придется отправиться в вышку, хотя я ненавижу учиться. Ты не любишь барона, но тебя принудят, хотя ты с удовольствием зубрила бы математику и географию в какой-нибудь академии». «Знаешь, твой папа поступает мудро. Я отпила пахучего чая». «У вас с Георгом будет время испытать вашу любовь. Четыре года разлуки, большой срок. Может, однажды ты скажешь отцу спасибо?» «И ты смиришься со своей судьбой?» Аннабель посмотрела прямо в глаза. «Тоже скажешь отчиму спасибо за жабу?» Я пожала плечами. «А ты?» Я надеялась, что наша беседа пошатнула желание подруги творить глупости. «Я? Ни за что!» Белль гордо вздернула нос. Больше мы к разговору о женихах, вышке и желанию сбежать не возвращались. Болтали обо всем и ни о чем. Вспоминали годы в пансионе, делились сплетнями. Моя переписка с другими подругами помогала быть в курсе их жизни. Много смеялись. Я отвлеклась, и вскрытое письмо отчима уже казалось далеким дурным сном. Не выдержав приступов любопытства, К нам заявилась целая компания тетушек. Позже к ним присоединились дядюшки и притащилась, опираясь на клюку, бабушка Анабель. Когда нас стало слишком много и на веранде сделалось тесно, мы перешли в музыкальный салон. Нас уговорили продемонстрировать способности играть в четыре руки на рояле и даже спеть. Мы не раз пели дуэтом в пансионе и даже получали похвалу за тонкий слух и нежные голоса поэтому с удовольствием вспоминали былое. «Девочки, а вы знаете, что вы удивительно похожи?» заявила после очередной песни одна из сестер герцога. «Если бы я не присутствовала на родах матери Аннабель, решила бы, что она родила двойню, и одну из девочек у нас украли». Мы с Бель переглянулись и рассмеялись. Одинаковое воспитание в течение многих лет выхолостила из нас домашние привычки и индивидуальные особенности. В классе и на прогулке мы, все двадцать девочек, едва ли были различимы. Единая форма, туго заплетенные косы, спрятанные под чепцами, и даже манера поведения, вымуштрованная нашими учителями, делали нас похожими. Мы были словно солдатики на плацу. Вряд ли кто-то вглядывается в лица военных, когда они маршируют. Лишь к окончанию пансиона, когда мы повзрослели и у нас начали формироваться фигуры, мы хоть как-то стали отличаться друг от друга. Но платья и фартуки скрывали и эти изменения. Когда убыль начала расти грудь, а у меня еще нет, пришло время слез и сомнений, что она вообще у меня появится. Я налегла на еду, что привело к прыщам на лице и потере талии. Домой я уехала розовощокой, пышкой. Мои волосы всегда были на том темнее, хотя нас обеих смело можно было назвать блондинками. Но после смерти матери я сильно изменилась. Похудела. Мои золотистые прежде локоны словно покрылись пеплом. Утончились черты лица. Кожа сделалась прозрачной и гладкой. И, наконец, у меня появилась талия. У Аннабель глаза голубые, как Иоанны но более светлые. Нашел различие кто-то из дядюшек. «Родинка. У Анны над губой нет родинки», возразил другой. «А если нарисовать, то чистая Бель заявила бабушка Анна Бэль, хлопнув об пол клюкой. «Да что вы такое говорите?» привлеченная музыкой и разговорами в залу вошла герцогиня. «Вам всем нужно выдать очки. Прости, милая Анна, «Ты прелестна, но у моей дочери и волосы погуще, и губки попухлее, и ресницы длиннее». «Я не спорю», — улыбнулась я, приседая перед герцогиней в низком поклоне. Аннабель и в пансионе была признанной красавицей. «Каждая мать видит своей дочери идеал красоты. Если бы здесь была моя мама, она тоже включилась бы в спор, не желая проигрывать герцогине». И тогда в ход пошли бы такие аргументы, как мои более высокий рост, нежный овал лица и ямочки на щеках при улыбке, аккуратный прямой носик, ведь у Белли он был уточкой, чего она страшно стеснялась. Глупая, я не видела более милой девушки, чем моя подруга, но я была согласна с бабушкой Белли. Если не изучать нас с лупой, то со стороны мы могли бы показаться сестрами. Лорд, «Джозеф Берн!» – проорал дворецкий, отправляя всему замку сообщение, что явился мой отчим. Улыбка слетела с моего лица, а Абель посмотрела на меня сочувствующе. Вся компания дядюшек и тетушек пошла меня провожать. Прежде чем отпустить гостю к улыбающемуся во весь рот опекуну, каждый из родней Абель обнял меня. По мне так тщательно водили руками, Похлопывали по спине, плечам и едва не заглядывали в вырез платья, что я поняла, меня обыскивают. Конверт был непременно обнаружили бы. Можно не сомневаться, поэтому я порадовалась своей стойкости. Как пришла ни с чем, так ни с чем и отправилась под крыло своего опекуна. Он стоял у дверей свете огней и смотрелся блестящим рыцарем, прибывшим спасать юную деву. Раскланивался Слал приветы и благодарил, что к его воспитаннице так благосклонно относятся. Какой же он лицемер! Ей едва держала лицо. Тетушки от его комплиментов плавились, дядюшки, не умеющие складывать такие изысканные обороты, в зависти покусывали усики. Даже бабушка Белль распрямила спину и спрятала в пышных складках платья трость. Одна герцогиня гордо вздернула подбородок и оказалась, непроницаемой для похвалы. Я бегом проскочила мимо Джорджа, выхватила из рук слуги хлыст и запрыгнула в коляску, игнорируя опущенную ступеньку. Хлыстнула отдохнувшую лошадь и понеслась в темноту. Я засиделась у подруги. На небе вовсю светила луна. Я часто навещала были, даже при желании не могла бы заблудиться. Пусть бы мне завязали глаза, я все равно попала бы домой. Но моя быстрая езда не понравилась отчиму. Он нагнал меня и потребовал остановиться. Я не послушалась. — Ненавижу! Как же я вас ненавижу! — выкрикнула я и стегнула лошадь. Во мне поднялась волна негодования и обиды. Я так и не нашла, как избежать замужества и чувствовала себя бесправной жертвой негодяя а Джозеф надувал щеки перед герцогиней и строил из себя заботливого папочку. Мне было так противно, что сейчас я даже не боялась умереть. Я готова была сделать что угодно, лишь бы сорвать его мерзкие планы. Хороший способ угробиться, гоня коляску по темной дороге. Но очень показал себя во всей красе. Хочешь свернуть себе шею? Я тебе помогу. Он просто выстрелил в мою лошадь Та, еще не понимая, что в нее попала пуля, какое-то время продолжала двигаться, но уже не так быстро, и в итоге споткнулась и упала. Джозеф за руку выдернул меня из коляски, забросил себе за спину и поскакал по направлению к нашему дому. Я вынуждена была держаться за него, понимая, если начну артачиться, то он поступит со мной точно так же, как с лошадью и даже не посмотрит, что теряет приличные деньги. Я только что убедилась, что мой отчим хладнокровен, невероятно силен и может пойти на любое преступление, если я скажу хоть слово поперек. Он ценит деньги, но наплюет на них, если ему откажутся подчиниться. Он слишком долго был внизу, чтобы какая-то девчонка попрала его право ощущать себя хозяином и главой семьи. Желание умереть прошло. Я чувствовала себя виноватой. Из-за моей выходки погибло красивое животное. Нас встретили слуги. Отчим бросил по воде кониху, спрыгнул сам и стащил меня. Погнал в дом впереди себя, крепко держа за плечо. Я была уверена, что завтра найду на теле огромные кровоподтеки. «Что случилось, господин?» К нам навстречу спешила экономка. «Прикажите пригнать коляску в усадьбу!» Джозеф давал распоряжение, не останавливаясь, поэтому мадам Тильде пришлось бежать за нами. Мы ее бросили на границе графских земель. Лошадь понесла, и я вынужден был ее пристрелить. Мадам Тильда вскрикнула. «А как же барышня? Не убилась?» «Бог уберег!» Выдал ей свою версию отчим и втолкнул меня в дом. Я сорвалась на бег, мечтая только об одном — успеть закрыться в своей комнате. Но Джозеф кинулся следом. Я слышала, как по паркету громыхают его сапоги, и обмирала от ужаса. Очим сунул ногу в щель, и я не успела захлопнуть дверь. Я уперлась в нее руками в надежде, что опекун сдастся, но он просто саданул по ней плечом, меня откинуло на пару метров. «Что на тебя нашло?» — прорычал он. Поднимая меня с пола, потряс словно куклу, я боялась, что у меня оторвется голова. «Я вас ненавижу!» – прошипела я, сделав узкие глаза. «Что обо мне наговорили в доме Лата? м?» Он вперился в меня таким злым взглядом и так близко притянул меня за ворот платья к своему лицу, что я чувствовала его дыхание, пахло ромом и табаком что вы бесчестный человек, и мне нужно держаться от вас подальше. Мне хотелось разбить его мечты, втесаться в общество герцога. Я почти не врала. Да, мы с подругой пришли к убеждению, что мы очень подлец, но пусть он думает, что и остальные в замке Элата такого же мнения». Мои слова больно ударили по нему. Я даже в свете ламп увидела, как на его лбу от напряжения выступила испарина и как безобразно скривилось его красивое лицо. Еще бы! Я только что обрушила его надежды найти себе богатую невесту, входящую в круг герцога. И, возможно, в любой другой, с кем Элата даже не общалась. Слухи, если они появились, быстро расползутся по всему королевству. Я видела, как мое вранье поколебала уверенность Джозефа что после смерти матери он остался ровней всем тем, с кем я легко общалась. Я невольно поселила в нем мысль, что он интересен высшему обществу лишь как красивая вещь, которой можно любоваться, но не обязательно хотеть брать ее в дом. И все улыбки тетушек – пустое, точно так же можно восхищенно замирать перед красивой картиной. Я сжала зубы, мне так и хотелось выплюнуть ему в лицо, что теперь его тоже можно продать, как вещь, чтобы какая-нибудь стареющая женщина потешила свое самолюбие, держа возле себя молодого красивого самца. Но он никогда не будет ей ровней. В одно мгновение мне даже показалось, что Джозеф ударит. Но нет, он опустил меня, отцепил руки от моего платья, и я выдохнула. Я не замечала, что все время стою на цыпочках чтобы не повиснуть на его руках, точно марионетка.